Глава 19 Никогда еще летиция не ощущала с такой болезненной остротой, как проходит время в медленном бездействии. Кто-то сказал, что страдание материализуется в виде густого грязного тумана. который поглощает все вокруг. И секунды, и жесты застывают в неподвижности. И выбираться из нее очень трудно, почти болезненно. Разные этапы дня начисто утратили всякое представление о хронологии. И у молодой женщины возникло ощущение, что она приговорена без конца блуждать внутри тюремной камеры. подвешенной в самой середине мертвого времени, которое она сама убила острыми ударами своих мыслей и забот. И теперь было невозможно что-нибудь предпринять и еще того меньше здраво и логично рассуждать. Она была одержима одной мыслью — быть рядом с Тифен. Все Всё остальное тонуло в невыносимости отчаяния. Однако надо было заниматься Мило, который отнюдь не менее чувствительный, чем мать, чего только не выдумывал, чтобы привлечь ее внимание. Он то вытворял всяческие глупости, то устраивал провокации, то впадал в наигранный гнев. И до вечера этого нескончаемого дня Летиция едва дожила. Ночь тоже не принесла ей отдыха. В отрывочном и тревожном сне. Она увидела себя в комнате Максима, где все осталось таким, каким было после полудня в день трагедии. Неубранная постель, солнечные блики на шторах и открытое окно. Она стоит одна в центре комнаты, не зная, почему там оказалась, и какая-то неведомая сила толкает ее к открытому окну. Потом она видит, как подходит к окну и выглядывает наружу, Думая, что там, на плитах террасы, распростерто тельце Максима. Но вместо Максима там лежит телопу ростом с мальчика. Первой ее реакцией было огромное облегчение, пока, обернувшись, она не увидела Мило, который в одиночестве плакал навзрыд, закрыв руками лицо. Этот кошмар неотступно преследовал ее до самого утра. И только перед рассветом она погрузилась в сон, который никак не восстановил ее силы. Проснувшись, она все думала, что бы мог означать ночной кошмар, и эта мысль долго мучила ее. К счастью, наступившее утро быстро прогнала ночных демонов, чтобы расчистить место для забот более реальных и земных, приготовить завтрак, Разбудить Мило, который утверждал, что спал хорошо, одеть его и отвезти в школу. Войдя в школьный холл, Летиция затаила дыхание. На пюпитре стояла фотография Максима в черной рамке. Рядом на столике лежала тетрадь в элегантной обложке, приглашающая всех желающих написать несколько слов соболезнования. Перед столиком толпились родители, спрашивая друг друга и рассказывая все, что знали или слышали о происшествии. Надо сказать, что дирекция школы поступила очень разумно, вызвав на этот день психолога, который поговорит с детьми из класса Максима, осторожно затронув причину его кипели. Хорошо зная, какая тесная дружба связывала двух мальчиков, Учительница встретила Мило с особым вниманием. Она сразу расспросила Летицию, как он отреагировал на известие о смерти друга. Та в нескольких словах обрисовала, как с этим обстоят дела, не опустив эпизода с Телапу. «Мне даже показалось, что отсутствие Телапу огорчило его больше, чем отсутствие Максима», мрачно сказала Летиция, завершив рассказ. «Не надо это так истолковывать», — успокоила ее учительница. «Исчезновение Максима для него пока событие абстрактное, а вот исчезновение Телапу куда более реальное. Осознать в этом возрасте гибель лучшего друга — процесс слишком жестокий, и ваш сын защищается как может. На данный момент он замещает эту утрату отсутствием игрушки». Это легче перенести. Тем не менее, нам надо быть особенно бдительными в течение ближайших нескольких недель. Мы должны помочь ему распрощаться с Максимом, а не с Тилапу». Летиция задумчиво покачала головой. И мысли ее снова вернулись к ночному кошмару. «Мадам Брюнель», — продолжила учительница, — «мне хотелось бы узнать еще вот что». Согласие родителей Максима, мы предлагаем пригласить на похороны нескольких его школьных друзей из числа самых близких. По крайней мере, тех, кто выразил желание и кому разрешили родители. Разумеется, представители школьного персонала тоже примут участие, и я вместе с ними. Что же касается мило Похороны Максима? Удивилась летиция. Они уже назначены? Учительница не скрыла удивления. «Максим будет похоронен на городском кладбище в ближайший понедельник, в 10 часов. Разве вы не знаете?» Летиция молча смотрела на учительницу. У нее перехватило дыхание от известия, что вся школа уже в курсе и даты, и часа погребения Максима. А она... ведь она фактически принадлежала к его самому близкому семейному кругу, об этом не знала. Взбудораженная таким известием, она кивнула, стараясь побыстрее отдышаться. «Я полагаю, вы и так поедете на кладбище», продолжила учительница, почувствовав неловкость и пытаясь поскорее от нее избавиться. «Мне просто нужно знать», «Разрешите ли вы пойти Мило? И, если разрешите, будет ли он с вами или отправиться вместе с одноклассниками?» Застигнутая врасплох Летиция не знала, что ответить. «Это вопрос организации. Нам надо знать, сколько детей поедут на кладбище», не отставала учительница. «Вы понимаете?» «Мы возьмем Мило с собой». — ответила, наконец, Летиция. — И постараемся не отпускать его от себя весь день. Учительница кивнула в знак того, что информация принята к сведению. Потом дипломатично, но с явным облегчением, попрощалась с ней и пошла в класс. Когда Летиция вышла на улицу, в голове у нее теснилось множество вопросов, от которых можно было чокнуться. Почему Тифен и Сильвен ничего не сказали ей о похоронах Максима? Что это значит? В чем дело? В обыкновенной рассеянности от потрясения и горя? Или наоборот? Ей намеренно ничего не сказали, заранее все обдумав. Но тогда почему? И вдруг нежелание пустить их с Давидом в дом, отказ отвечать на звонки после трагедии, показались Летиции демонстрацией отторжения. Все ее гипотезы по поводу поведения Тифен и Сильвена развалились под давлением чудовищно-маразматической догадки. Она ускорила шаг, на ходу набирая на мобильнике номер своего офиса. Предупредив, что сегодня задержится, она решительно зашагала к соседскому дому.